После ужина он принялся за работу. Усадил Нины с мандолиной, показал девочкам, как обращаться с аппаратурой, вести запись и начинал. Он пел все песни, какие знал, одну за другой. Пел в полную силу, не берегся. Горло вело себя замечательно. Он чувствовал, что может петь без конца. Сколько раз за месяцы немоты он мысленно исполнял эти вещи.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 И все же это по-прежнему был, несомненно, голос Джонни Фонтейна. В нем прибавилось оттенков, прибавилось своеобразие. Если же говорить о технике, об искусстве ведения звука, тут он достиг высот, которых никогда раньше не знал. Достиг мастерства в полном смысле слова. И это теперь, после такого перерыва, когда он совсем не в форме, то ли еще будет. Улыбаясь во весь рот, он оглянулся на Нина. — Что, в самом деле хорошо? Или это мне мерещится? Нина задумчиво смотрел на его счастливое лицо. — Хорошо? Не то слово, — проговорил он. Ну, — Но погоди. Давай поглядим, что ты завтра скажешь. Джонни точно холодной водой окатил. «Ах ты, собачий сын!» — сказал он с обидой. «Можешь не волноваться насчет завтра». Однако больше уже не пел в тот вечер. По он проснулся в тревоге, в смутном ужасе, что вчерашнее ему только приснилось. Как был в пижаме, подошел к роялю, попробовал петь закрытым звуком. В горле не царапало, не болело. Он запел громко. Звуки лились свободно, легко. Елась без малейшего напряжения Он понял, что минули черные времена Начиналась жизнь Пускай он шмякнется в грязь лицом, как продюсер Теперь это было неважно Лишь об одном он пожалел на миг Что не было рядом дочек, когда к нему вернулся голос Что не для них он пел Какое это было бы наслаждение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 Ибо ясно было, что для Нины Валентии уже ничто не значит так много, чтобы ради этого захотелось жить».